Муниципальный жилой дом, Москва, улица 1 Дубровская, 9 августа, среда, 0938. При всей простоте вчерашней операции Витольд, тем не менее, ощущал некий моральный дискомфорт. Не потому, что пришлось применять силу, нет. Он знал, что действовал аккуратно и не нанёс никому непоправимого ущерба. Синяки, ссадины, возможно, у кого-то лёгкое сотрясение мозга, не более. Беспокоило чудо другое. Сам факт – участие в краже. И не просто участие. Он ведь разрабатывал план и был главным действующим лицом. Вот что заставляло Ундера хмуриться. Он даже немного удивился ситуации. Удивился тому, что в нём проснулась... Э, совесть? Как ни странно, да, она. И уверение Итара, что деньги будут возвращены челом, мало что меняли. Витольд чувствовал себя грязным. Именно грязным. И пусть подобные ощущения овладели воином, которому уже доводилось убивать, возможно, именно поэтому чувства стали еще острее. Ундру было неприятно. Стыдно перед самим собой. Он вдруг поймал себя на мысли, что воевать проще. Во всяком случае, честнее. Там, на поле боя или во время дуэли, ты выходишь против врага, не прячешься, не скрываешься. А если и применяешь хитрости, то они оправданы, их ждут. Таиться в ночи, красть, обманывать. Это оказалось нелегким испытанием для юного воина, который уже знал, что значит слово «честь». «Грязный». И пусть деньги действительно будут возвращены, Витольд понимал, что никогда не сможет забыть возникшее сейчас ощущение неправильного поступка. Даже если никто, кроме Итара, не узнает о его роли в ограблении, ему будет стыдно перед собой. Но при этом Ондер понимал, что выхода у него не было. Нужны деньги на экспедицию в Сибирь. Нужны деньги, чтобы вытащить из ямы Итара. Нужны деньги. А если они нужны, то приходится идти на сделку. Сначала с собой. С собой. «Все в этом мире происходит из-за денег или ради денег. Ради мести, ради власти, ради... Но на чем зиждется могущество? На страхе? На силе оружия? И чем закончится подобное правление? Или ничем? Если жить вечно...» Дух, вселившийся в шуму-шуму, говорил, что в Железной крепости есть ключ к бессмертию. Навы живут очень долго... Асуры, по слухам, жили еще дольше. Что мешает чудом подняться на их уровень? Если нельзя сохранить свое тело, то можно найти способ перепрыгивать в другие носители, стать духом. Еще одна прячущаяся в таинственных подземельях технология. Стань духом, и твоя власть будет сохраняться вечно. Витольд стряхнул с себя наваждение: «О чем ты?» «О власти, о могуществе» о твоем будущем. Прыгать из тела в тело, вытеснять рожденный в них разум. Ты будешь великим правителем. У тебя будет сила и бессмертие. У Асура все это было. И где теперь Асуры? Ты веришь, что шума-шума может представлять угрозу? Фотамария отложила в сторону журнал и покосилась на напарницу. Та передернула плечиками, всем своим видом давая понять, что не хочет исследовать подоплеку полученного приказа, и продолжала красить ногти на левой руке. Реклама новомодного лака, который ушла шасса разработали в тесном сотрудничестве с ведущими волшебницами зеленого дома и с соблюдением рекомендаций московской обители, обещала чудодейственный результат, равного которому до сих пор не было. Парфюмеры гарантировали уникальное покрытие, создающее потрясающую глубину цвета, и способная к легкому гипнотическому воздействию. И фотокрасава была полна решимости проверить сие утверждения на практике. «А что, неплохо?» – пробормотала она, разглядывая обработанные ногти. «Правда?» Мария еще не успела прикупить нашумевшую новинку. Просить у подруги попробовать ей не хотелось, а потому реакция Фаты оказалась более чем прохладной. «Пожалуй, ничего», – неохотно согласилась Мария – мельком взглянув на пальцы подруги. «Так шума-шума! Вполне возможно, что она спятила и кого-нибудь убила!» улыбнулась красава. «Наши решили все замять. Вот и послали нас». «То есть ты считаешь, что старуха не связана со смертью Святозары?» После длительных размышлений королева согласилась с мнением барона Мечислава и приказала Милане не рассказывать дружинницам о сути происходящего. Фатам сообщили, что шума-шума может представлять серьезную угрозу, и приказали ни в коем случае не пытаться атаковать ее самостоятельно. При появлении объекта следовало вызвать подкрепление. Большая часть дружинец к отсутствию объясняющих деталей отнеслась с пониманием. Их дело выполнять приказы, любые приказы. Но некоторые, особенно сильно скучающие в засаде, пытались строить версии происходящего. «А вдруг старуха ключевое звено всей схемы, а?» «Какой схемы?» Поняв, что завладела вниманием напарницы, Мария оживилась. «Смотри, всё началось с убийства Святозары, а продолжается...» «Появлением чуда!» Бесцеремонно перебила её красава. «Какого чуда?» «Молодого!» Едва заметно улыбнулась Фата. «Неужели ты его не почувствовала?» Несмотря на невесёлое размышления, Витольд четко знал, что должен делать и как следует себя вести. В отличие от Итара, Ундер воспользовался общественным транспортом. Вышел из метро на Пролетарской и пешком прогулялся до дома Шума-Шумы. И не забывал об осторожности. Витольд прекрасно понимал, что не сможет внятно объяснить причину своего появления у старухи. И прилагал все силы, чтобы первым обнаружить возможных наблюдателей. Увы, не получилось». Квалификация ФАД, засевших в припаркованной во дворе машине, превосходила возможности молодого чуда, а потому сигнал опасности пришел слишком поздно. Марьяна? Нет. Не настоящая, не черная или белая тварь в кошмарной боевой шкуре. Нет. Образ Марьяны. Расплывчатый, едва заметный фантом возник перед внутренним взором Ундера. После лунной фантазии эта сотканная из ощущений и предчувствий фигура стала для Витольда трубой, предвещающей неприятности. Марьяна рядом, значит, противник неподалеку. «Где?» И тут же одернул себя. «Не озирайся!» «Чертова ситуация! Как шпион!» «Нет, как вор!» Витольд почувствовал, что краснеет и заставил себя собраться. Никаких эмоций. Все как всегда. Он оказался здесь случайно. «Нет, по делам!» «У него есть дело в этом районе!» Именно в этом районе, в этом дворе. Но, черт убери, в чем опасность? Почему ему привиделась Маряна? Ундер сумел выдержать прежний темп. Несмотря на кипящую в душе бурю, его движение, походка, все осталось прежним. Вот только взгляд стал предельно внимательным. Дом шума-шумы, скверик, старый плохо сваренный заборчик, крашеный в темно-красный цвет. В песочнице копошится малыш, чел, Молодая мамаша сидит в двух шагах на скамейке, треплется по телефону и курит. Дура. Витольд машинально поморщился. Жители тайного города не переносили табачного дыма. А малыш ползает в песке. Малышу весело. Он привык, что мамаша курит в его присутствии. Дура. Подъезд шума-шума в конце дома. Что делать? Машины? На узкой дорожке припарковано не так уж много железных коней. Правильно. Будний день, все разъехались. потрёпанный москвич, газель со спущенными колесами, ржавеет, судя по всему, не первый год. В глубине двора стоят ракушки. Нет, подозрительных машин не видно? Видно. он там, неподалеку от нужного подъезда, припарковался блестящий Мерседес. Опасность в нем. Точнее, в тех, кто сидит в салоне. Марьяна исчезла, и одновременно Ундер почуял действие колдуней. «Зеленые ведьмы». Что делать? Идти как шёл и говорить, что захотел проведать старую знакомую? Кто поверит в его дружбу с Шумой-Шумой? Никто. А если не поверят, то начнут проверять. Вполне возможно, прямо здесь, на месте. Приворожат поцелуем русалки и выспросят всё. Против двух, Фат, не устоять. Ведьмы могли оказаться здесь случайно. Случайно или нет, какая разница? Они его сканируют, значит, у них такое задание. Операция «Зеленого дома». И надо, очень надо срочно придумать, почему он здесь оказался. А до подъезда шума шумы всего ничего. «Мазда». Напротив следующих дверей стояла довольно новая машина, не очень-то гармонирующая ни с самим домом, ни с остальными припаркованными во дворе автомобилями. За исключением «Мерседеса» и «Зеленых», разумеется. Это раньше, в начале 90-х девяностых, В одном подъезде могли жить и миллионеры, и пьяницы. Теперь все поменялось, расслоилось. Теперь чисто вымытая Мазда кажется во дворе народным телом. Или нет. Или успешный внук примчался навестить бабушку. Неважно. Или в этот подъезд, или в следующий, в Старухин. Ну, лучше в этот. А Витольд подошел к ближайшим дверям, надавил на ручку, торопливо вспомнил открывающие запоры заклинания и заставил домофон сработать. Прислушался. «Идут?» «Нет, пока нет». «Но продолжают сканировать, наблюдают за его действиями». «Действиями!» «Что делать?» «Прятаться? Выходить?» «Как объяснить, что он здесь ищет?» Ответ пришел сам собой. Наверху, на третьем этаже, как быстро отметил про себя Витольд, заскрепила дверь и послышались шаги выходящих из квартиры челов. «Вот видите, все, как я говорил!» Энергично произнес невидимый ундору мужчина. «Ну, грязновато. А что вы хотите? Хозяйка была старой женщиной, за порядком не очень следила. Наследникам лишние хлопоты тоже ни к чему. Зато есть возможность чуть сбавить цену». «Это мы понимаем», — ответила женщина. «Наследники прекрасно понимают, что квартира в запущенном состоянии и не станут жадничать. Ага. Мы ее приведем в порядок, а они нас выгонят. Или цену поднимут». Поддержал женщину, молчавший до сих пор мужчина. «Составим договор на пару лет», — предложил энергичный. «Думаю, такой вариант удовлетворит обе стороны». «Они снимают квартиру». Витольд торопливо взбежал на третий этаж и, наткнувшись на трех челов, черноволосый маклер и молодая пара, сделал вид, что немного растерялся. «Скажите, квартиру еще сдают?» «А вам что?» — грубовато поинтересовалась женщина. «Хочу посмотреть» и легкий поток магической энергии коснулся Маклера. «Давайте покажу!» Дружелюбно улыбнулся черноволосый. «Раз уж вы приехали!» Его зовут Витольд Ундер. Мария, уязвленная тем, что не успела отследить появление чуда, пробила изображение парня по компьютеру и теперь изучала появившееся на мониторе досье. «Средний сын Вильгельма Ундера, рыцаря ложи драконов. Между прочим, ветеран лунной фантазии». Фото посмотрела на соперницу. «Что он здесь делает?» «Судя по всему, планирует снять квартиру. И очень усердно окучивает маклера». Красава, продолжая сканировать происходящее, посмотрела на ногти. «В досье есть адрес Витольда?» «Мария еще раз посмотрела скудные сведения на молодого чуда». «Нет. В таком случае все в порядке. Мальчик у его возраста. Пора бы жить отдельно от родителей. А Аллах действительно выглядит привлекательно». Тем более такому красавчику. «Может, проверим его?» Предложила Мария. «Пусть во дворце решают», — улыбнулась красава. «Но я уверена, что нам прикажут отпустить рыжего. Лишние неприятности с орденом никому не нужны». «Как же узнать, с чем связано появление ведьм?» «Как?» «Да никак. Не подойдешь, ведь не спросишь». «Но предполагать всегда следует самое худшее. В данном случае...» То, что зеленые вышли на след духа. Каким образом? Скорее всего, расследуя смерть белой дамы. Почему так быстро? Так на то они и маги. Что делать со старушкой? Потом. А вот это потом, после. Сейчас важно то, что он оказался в ненужное время в ненужном месте и им заинтересовались. И очень важно сделать так, чтобы интерес к нему пропал. «Конечно, квартира грязновата, но ведь и арендная плата смешная». Маклев давно забыл о предыдущих клиентах. Точнее, не забыл. Но легкое вторжение Ундера заставило чела думать, что перед ним гораздо более выгодный посетитель, нежели почти согласившийся на аренду пара. Те, обиженные откровенным пренебрежением, давно ушли. И Витольд прогуливался по действительно запущенной квартире лишь в компании черноволосого дельца». «А на какой максимальный срок хозяева готовы сдать квартиру?» «Если года на три, то я, разумеется, сделаю ремонт». «Можно договориться и на четыре», – заговорчески пришептал Маклер. «На самом деле хозяева будут только рады. Они не желают продавать недвижимость, но совершенно не представляют, что с ней делать». «Чем он занимается?» Мария вопросительно посмотрела на сканирующую подъезд на парницу и, прочитав по губам ответ, транслировала его в зелёный дом. «Торгуется?» Милана засопела и проворчала едва различимое ругательство. «Чуд, молодой чуд. Не очень хорошая ситуация». В тайне Милана надеялась, что на квартиру заявится сама старуха. Устанет бродяжничать и притащится, развеяв тем самым возникшие подозрение. Прогнозировала воевода и появление Нава. След тёмной энергии был, от этого никуда не денешься. И визит подданного князя, вполне возможно, указал бы на преступника. Отличная возможность утереть нос Мечиславу. Но без усы чут. Щенок без опыта и по-настоящему развитых способностей. Эта фигура никак не желала вставать на доску Миланы. Взять его и проверить? Выудить информацию поцелуем русалки? Развивайся ситуация по-другому, возможно, воевода наплевала бы на дипломатию и поступила именно так. Но навы хитры, а ситуация, судя по всему, не шуточная. Оракул отказался говорить с князем. Сантьяго, очевидно, обеспокоен. Кто знает, к чему приведет расследование и как поведут себя темные, если результаты их не устроят. Одним словом, воевода решила, что неразумно ссориться с орденом из-за такой ерунды, как проверка юноши. С другой стороны, Витольд Ундер был первым жителем тайного города, который столь близко подошел к квартире Шумы-Шумы с момента установки засады. Совпадение или нет? «Они вышли из подъезда», — спокойно сообщила Фата Мария. «Прощаются. Подождать, когда Чел уйдет?» «Нет», — решила Милана. «Отпускайте Ундора и продолжайте наблюдение за квартирой». «Я смогу собрать нужную для первого взноса сумму всего за пару дней», — пообещал Чуд. «Пожалуйста, не отдавайте никому эту квартиру». «Не волнуйся, Витольд!» — рассмеялся Маклер. «Я же сказал, что придержу ее. Ты хороший парень, и я рад тебе помочь!» «Спасибо!» «Не за что!» Чел надавил на кнопку брелка, и Мазда послушно отозвалась негромким писком. «Тебя подвести? Искушение было велико. «Сесть в машину и быстро покинуть опасное место. Люды вряд ли станут атаковать при свидетеле. Так что есть возможность улизнуть». «О чем ты думаешь?» «Ты пришел сюда, чтобы снять квартиру. Веди себя соответственно!» «Не надо!» — покачал головой Витольд. «Я доберусь!» «Как знаешь!» Маклер надавил на педаль, и машина медленно выкатилась со двора. Ундр вздохнул и побрел следом. «Даже не думая о том, что сзади может раздаться окрик «стой!» Витольд заставил себя забыть о зеленых. «Я спокоен. Я пришел только для того, чтобы снять квартиру».